Тринити. Сейчас понедельник, 22 ноября. Наши дни. Время перевалило за полночь. Мы с Джо сидим в прокатном автомобиле. Идёт дождь. Мы видим отблески пожара в низких кучевых облаках и слышим вой сирен. Повсюду находятся полицейские автомобили. Копы остановили нас возле заграждения в дальнем конце бульвара, ведущего к новому городскому кварталу. Туда никого не впускают и не выпускают оттуда из-за полицейского инцидента. Мне становится ясно, что это не обычный пожар, происходит нечто чрезвычайное. Думаешь, это поджог? спрашивает Джо. Это может быть связано с нашим подкастом. Не знаю, тихо отвечаю я. Но боюсь, что это так. Возможно, мы выпустили на волю нечто ужасное. Я. Мне страшно за двух маленьких девочек. Я поворачиваюсь к Джио. Что, если я во всём виновата? Что, если они погибнут из-за меня? Если кто-то виноват, Трин. Это люди, которые хранят свои тёмные секреты. Те, кто лгал и пытался закопать правду об этом деле. потому что для меня происходящее выглядит как побочный эффект от распространения правды. И это тяжкий ущерб. Чем дольше правда остаётся скрытой, тем больше людей страдает в результате. Теперь даже невинные дети могли пострадать от того, что случилось 24 года назад, задолго до их рождения. Все, кто был причастен к делу, должны будут принять на себя вину за это. Он удерживает мой взгляд. точно так же, как задействуя твоей матери ради того, чтобы защитить тебя. Из-за той давней лжи ты оказалась здесь, потому что нуждалась в правдивых ответах, чтобы вести нормальную жизнь. Поступки твоих родителей и лживые показания школьников. Вот что привело к этому. Умные часы на моем запястье издают негромкое жужжание. Я смотрю на маленький экран — и вижу, что мне пришло голосовое сообщение с сайта «Это преступление». Беру телефон, подключаюсь к сети и выбираю единственное сообщение. Раздается хриплый мужской голос. «Я видел ее. Думаю, в ту ночь я видел, как Леина Раи шла по мосту дьявола. Я управлял лесовозом и проехал через мост примерно в два часа ночи. Это я помню из-за ракеты». Я видел девушку, которая шла на север по мосту. А за ней, глубоко в тени, мне кажется, что я видел тех, кто шёл за ней. Только послушай, обращаюсь я к Джо и переключаю телефон на режим громкой связи. Хриплый голос заполняет салон автомобиля. За пьяной девушкой, держась в отдалении, шёл парень в низко надвинутой на лоб чёрной вязаной шапке. Высокий, в объёмной куртке С ним была девушка, почти такая же высокая, как и он. Было полнолуние, и фары моего грузовика ненадолго осветили их. Прежде всего моё внимание привлекли её длинные светлые волосы, почти серебристые в лунном свете. Они развевались на ветру. Как я сказал, они были очень длинными и доходили ей до пояса. Я нервно сглатываю. "Бет", взволнованно спрашивает Джо. Значит, это была бед голой. Я вспомнил об этом, когда слушал подкаст, ту часть, где взорвалась ракета. Я точно помню, где находился в ту ночь, когда увидел девушку на мосту дьявола. Меня зовут Дэниел Беренджер. Вот мой контактный телефон. Я смотрю на джило. Мой мозг усиленно работает, но я всё ещё не могу сложить фрагменты головоломки. Если Бет была на мосту, то почему она следовала за Лейной, и кем был тот парень, что шёл с ней?